Глава 16. На тебе палец в рот не клади, восхищенно улыбнулся, поворачивая руль. Вот и не клади, довольно констатировала она. Впервые за это утро стало свободнее дышать. Но стоило доехать до здания прокуратуры, от легкости не осталось и следа. Радовала одно — Донна больше не выдергивала руку, и я вел ее по коридорам, успокаиваясь лишь ее близостью. Мистер Харт подскочила на мое появление секретарь. Мисс Линден, приготовь кофе, пожалуйста, попросил я и провел Донну в кабинет. «Подождешь меня здесь? Ну тут уютнее, чем в той допросной, огляделась она. Хорошо, подожду. Спасибо, улыбнулся и вышел. Майк встретил в приемной. Рон, хорошо, что ты тут. Что случилось? Аудиозапись исчезла, понизил он голос кивнув мне в сторону коридора. Я сегодня должен был забрать, а мне сказали, ночью лёг сервер. Всё полетело. Но у меня же есть копия, сузил я глаза. Нету, конфисковано всё по делу. Наши взгляды встретились. Я медленно вздохнул, стискивая зубы. И ещё кое-что. Он достал из папки бумажку со скриннами с экрана какого-то сайта. Донни не приходил код 3. Я все перепроверил, не было. Допросил ее директора. Тот все так же перепроверил и, в общем, Донна уволена. Он глянул на меня и хмуро. Это все, что мне удалось, чтобы он не завел на нее дело. Я не стал махать у него перед мордой твоей неприкосновенностью, Еще один скандал вам ни к чему. Ее кто-то подставил, констатировал я. Именно, одними губами подтвердил Майк. Но вопрос оставался в том, зачем? Достигла ли она цели? А может, она сама имеет к этому всему отношение, и то, что произошло, не входило в ее планы. Может, она быть замешана? И не поэтому ли ее босс так быстро избавился от нее? Что хочет Парсонс, знаешь? Понятия не имею, мотнул Майк головой. Рон, мы свернули не туда. Перешли кому-то дорогу. Ты вспомни, как не хотели нам давать это дело с пропавшими девочками. Как ты бился, чтобы его перевели под твой личный контроль. Я не мог по-другому. Когда смотришь в глаза несчастным детям, которых удалось спасти, не остается выбора. Представить, что где-то есть такие же ободранные, голодные, запуганные какими-то ублюдками, выбирать не приходится. И Майк прав, нам это стоило всех трудов и связей но мы получили контроль. «Ладно, я к Парсонс похлопал по плечу Майка. Босс на мое появление нервно дернул уголком губы. «Хард, проходи", встретил меня суровым взглядом. А то, что сам поднялся и направился к окну, было совсем уж дурным знаком. Если уж Парсонс не нашел в себе силы посмотреть проблеме в лицо, то дела наши были совсем плохи. Мне подать в отставку? Он метнулся ко мне взглядом, качая головой. Идеально, если возьмешь медовый месяц. Что происходит? Не ожидал, что его обрадует мой ультиматум. Какого черта у меня конфисковали все файлы? У нас забирают дело? Это даже не обсуждается. Я хочу знать все!» Процедил, глядя Парсонсу в глаза. Нет. Сурово отбрел он, принимая борьбу взглядов. Ты отстранен от дела, и если забудешь обо всем, будет идеально. У тебя целая жизнь впереди, не лезь. С этого дня на месяц, чтобы ноги тут твоей не было. Какого черта, Стивен, шагнул я к его столу. Что, мать твою, происходит? Рон выглядит так, будто нашей работой очень недовольны. Недовольны смертями и скандалом вокруг тебя. Но я думаю, это просто так выглядит. Мы обменялись долгими многозначительными взглядами, и Парсонс отвел свой, возвращаясь к столу. Это мое личное мнение, которое не должно никуда отсюда выйти. Не давай никому повода на себя надавить. Это твоя главная задача. И ничего не делай, понял? Ничего. Свободен. Майк встретил меня в приемной. У меня отпуск, констатировал я, когда оказались в его кабинете. И мы отстранены от дела. Он устало уперся в стену, а я так и замер у его стола, глядя на город. Вот только забыть этих детей было невозможно. Правда, думаешь, отдать дело? вздохнул он. Меня не спросят. Но я тебя знаю. Ты дал задание расследовать атаку на сервер в звуковой лаборатории. Рон, на наши файлы можно восстановить? Рон повысил голос Майк. Надо подумать. Тебе надо подумать. Не делай ничего. А ты, обернулся к нему. Сможешь ничего не делать. Он только тяжело вздохнул, и на этом мы и разошлись по кабинетам. А мне ничего не оставалось, как распорядиться о подготовке документов на отпуск. Я расположился за столом, но мой взгляд соскальзывал с монитора на уютно свернувшуюся на диване Донну. Она сидела в его углу с чашкой кофе, поджав под себя голые ноги и смотрела на город. "У тебя проблемы?" Я даже опешил от ее вопроса. Она смотрела на меня непривычно, будто ей и правда интересно. Скорее всего, уклончиво отозвался я. Не хотелось ее мешать с этим всем. "Это из-за расследования, что ты вел?» "Да. Не хочешь говорить? Я не знаю, что тебе сказать." Жаль. А то я вдруг осознал, что в кои то веки у меня может быть эксклюзив от самого Рона Нахарта. Я вернул на нее взгляд, чтобы убедиться. Улыбается. Хочешь эксклюзив? усмехнулся я. Ну, может, позже, когда выйду из отпуска. Меня отправляют в отпуск на месяц, поэтому с эксклюзивом придется подождать. Я нахмурился, запоминая ее улыбку. Впервые на моей памяти Донна была спокойно и уверена, пусть и в том, что уйдет от меня через две недели. Донна тебя уволили. Улыбка медленно угасла на ее губах, меж бровей залегла напряженная морщинка. Что? недоверчиво выдохнула она. Боюсь, в этом виноват я. Не могли меня уволить? выпрямилась она. Мой помощник перерыл всю систему, но не нашел следов того, что тебе приходил код 3. Что? Она отставила кофе подальше и спустила ноги. Что за бред? Я бы никогда не сунулась в пекло. Поэтому я думаю, что проблема у нас обоих. Я мягко перебил ее. Она медленно моргнула хмурясь. Думаешь, меня подставили? Умная девочка, а еще честная. Она была ни при чем, я уверен, такая же пешка, которую заманили в игру. Но зачем, черт возьми? Уверен. Она растерянно опустила взгляд, заправляя прядь за ухо. То есть ты мне веришь? Конечно, откинулся на спинку кресла. Ты же не самоубийца. Но зачем меня подставили? задала она вполне резонный вопрос. Я ведь ничего не срывала вам. Я знаю. И я пока не знаю зачем. Но не мог же кто-то точно знать, что ты на меня кинешься, передернула она плечами. Звучало бредово, но результат выходил самым оправданным. Я отвлекся, почти не мог работать, увязнув в личной проблеме. Так боялись меня или наоборот просто предупредили, как и Парсонса сегодня, чтобы не лез дальше организовав мне личные проблемы и показательную казнь моих подчиненных. Но как мне можно было организовать желание накинуться на женщину, которую я и не думал выбирать? Кто мог знать обо мне столько всего, чтобы просчитать эту вероятность? Донна съежилась, погруженная в свои мысли. Захотелось вернуть ее прежнюю, которой она была вот только что. Пусть и с планами на свободу, плевать. Позвони родителям, скажи, что будем через час. Она пришибленно кивнула и потянулась за мобильным.